Глава пятнадцатая. Хранитель вероятностей. Да, предыдущий день прошел плодотворно. Но, святые звезды, как же я устал. А еще у меня впервые закончилась пси-энергия. Конечно, ее можно было моментально пополнить пси-кристаллами, но срочной необходимости восстанавливать личный резерв пока не было. На острове призрачных желаний было спокойно, и проникнуть сюда без моего разрешения никто не сможет. Самое время воспользоваться затишьем и отправиться спать. Вулканы подождут еще немного. Заодно осмотрю наш административный комплекс, похожий на настоящий дворец. Понастроили тут всего, а жить некому. Телепортация к месту назначения прервалась на середине пути. Я преодолел всего 500 метров и не допрыгнул до нашей постройки. Смешно. Накопил крохи пси-энергии за несколько минут после творческого буйства и истратил на неудачное перемещение до капли. Вот тебе и адепт, потомок древних. Кому расскажешь, засмеют. То ли дело ноги, они всегда со мной и не исчезают в самый неподходящий момент. Вот пройду еще немного и дам им отдохнуть. Я вздохнул, поплелся искать подходящее помещение. Особых требований к комнате для отдыха у меня не было, просто хотелось найти место поудобнее. На первом этаже размещались стандартные рабочие места для служащих. Я с трудом поднялся по лестнице на второй этаж и заглянул в ближайшую комнату. Мне повезло, за дверью нашлось вполне комфортабельное место для отдыха. Энергии для создания психо-конструкта очищения пока не накопилось. Я вздохнул, собрал последние силы и решил найти место, где можно было привести себя в порядок. Да вот же оно! Незаметная декоративная перегородка скрывала заветное помещение. Душ, ванна размером с маленький бассейн и прочие нехитрые радости комфортного бытия предстали передо мной во всей красе. Я с удовольствием принял контрастный душ и полежал в огромной ванне. Через пять минут меня начало клонить в сон. «Усилием воли пришлось заставить себя пройти в спальню». «Все. Меня нет». Оформилась в голове единственная мысль. «Больше я ничего не запомнил. Даже сны. Видимо, они тоже устали и копили силы к следующей ночи». «Да, нечасто мне удается проснуться в тишине и совершенно отдохнувшим. Полноценный сон, оказывается, здорово помогает восстановиться». Каждый уважающий себя псион просто обязан сделать регулярный отдых обязательным условием своего бытия. А то все силы и время тратятся только на учебу и решение проблем империи. Не вставая с удобной кровати, я оценил вид, который открывался в широченном окне. Красота! Саларова вовсю трудился, обильно согревая своими лучами остров. Тропические деревья были усеяны диковинными пернатами, которые сменили привычные резкие выкрики на милое щебетание, наполнив пространство певчими трелями. Но прекраснее всего выглядело море, спокойная поверхность которого поблескивала в лучах светила. Редкие рыбешки вспарывали водную гладь и возвращались обратно в глубину. К моему стыду я ни разу не поинтересовался, как называется это море. Вставать совершенно не хотелось. Может устроить себе каникулы? Неплохо бы. Однако две декады мгновенно пролетят, а хранитель вероятности и не найдется самостоятельно. Позитивный настрой понемногу таял, но голос симбиота отвлек меня от невеселых мыслей. Не удивлюсь, если он тоже дрых все это время. — Носитель, приходил твой дубль! — выскочил наружу бодрый шарик. Принес самые удачные варианты вчерашних артефактов и оставил в соседней комнате. Будешь смотреть?» «И тебе привет, Кроха!» Я с удовольствием потянулся во весь свой невеликий рост и сбросил с себя остатки меланхолии. «Ты чего разорался прямо с утра? Пойдем лучше искупаемся!» «Да ты что!» — Изумленно воскликнул симбиот. Сегодня он выступал в роли моей совести. «Ты же обещал найти хранителя вероятностей!» «Ладно, найдем мы этого хранителя», — поспешно согласился я. «Хотя отдохнуть тоже иногда не мешает. Посмотри, как тут хорошо. Может, все-таки отправимся на берег?» «Ты мне обещал!» Обиженно надулся корректор и нырнул в соседнее помещение. Пришлось встать и идти вслед за мелким провокатором. «Ха!» Выставка достижений в области артефакторики мне понравилась. Не зря я потратил столько энергии. Дубль тоже молодец. Ответственный двойник аккуратно переместил и разложил по контейнерам лучшие артефакты. Хорошо быть изделием. Сон и отдых ему не требовались. Он, наверное, всю ночь сортировал наши подделки и некоторые из них повторил самостоятельно. К вчерашним артефактам добавилось несколько копий самых удачных. Больше всего я насчитал новых защитников. Изделий 30, не меньше. В один из них я моментально переоделся. Несколько мгновений артефакт изучал меня. Защитник сканировал и запоминал все мои оболочки. Потом по поверхности моего тела пробежали ручейки пси-энергии, и на мне остались футболка и шорты. Какой молодец! Даже про обувь не забыл. Самые обычные легкие сандалии из износа стойкого материала. Мне понравилось. Отлично! Теперь каждого дубля можно обеспечить активной защитой. Правда, аналога пространственного хранилища у них пока не было, но ничего, потерпит. Будем считать, что я обеспечил двойников самым необходимым. Кстати, не подарить ли старый защитник моему соратнику? Старик, помнится, здорово впечатлился его возможностями. Пока я изучал коллекцию артефактов, Кроха нетерпеливо нарезал круги вокруг и постоянно конючил. «Ну, Лой, ты же обещал! Пора отправляться на поиски хранителей вероятностей!» Но чего ты разнылся? Я полгода без устали учился у познающего, а отоспаться позволил себе всего одну ночку. Ладно, заканчивай причитать, скоро отправимся на поиски». Новые артефакты и образцы известных материалов из хранилища изначальных без проблем поместились в кольце. Я внес координаты от познающего в контур, управляющий псиэнергетическим конструктом телепортации. «Лой собрался», — с усмешкой доложил я симбиоту. «Кроха готов?» «Ага», — совершенно несолидно пискнул шарик и мгновенно скрылся внутри меня. «Тогда вперед!» — скомандовал я сам себе и активировал пси-конструкт. Странно, мне не пришлось спасаться из бурлящей лавы. Под координаты попадал довольно приличный участок суши. Опасная близость действующих вулканов делала это место опасным для постоянного проживания. Только одержимые ученые с завидной регулярностью посещали подножия вулканов, проводили нужные им замеры и публиковали заметки о текущем состоянии нестабильной тверди. Я завис в километре над цепочкой дымящих и бурлящих конусов и начал искать активные зоны. Никак не могу привыкнуть к разнице во времени на этой огромной планете. Солнечным утром прыгнешь из одной точки и моментально окажешься в другом уголке планеты в полной темноте. Так и случилось. Только местная ночь была украшена не звездами, а всполохами раскаленной магмы. Выглядело, конечно, красиво, но долго созерцать такую картину не хотелось. Она невольно вызывала чувство тревоги. «И где мне его искать?» – раздраженно буркнул я. «Два десятка вулканов, и почти в каждом есть все активные зоны». Кроха почему-то не спешил выбираться наружу и предпочел ментальное общение. «Давай проверять по порядку», – нагло предложил он. «Кого-нибудь да отыщем». «Тебе-то что?» – сварливо заметил я. Сидишь внутри и наслаждаешься, а мне придется в лаву прыгать. Симбиот сделал вид, что ничего не услышал. Ну что же, обойдемся без напутственного слова. Я выбрал самую активную псизону и мешком свалился в бурлящую магму. Ощущения были неповторимы и точно запоминающиеся. До центра всей активности оставалось полкилометра вниз. Только я не решил, как именно туда пробраться. Мой новый защитник успешно справлялся с высокими температурами и давлением огромных масс раскаленного металла. Причем состав его не отличался разнообразием. Вокруг кипело чистое искристое серебро. Вот это я попал. В моей реальности искристое серебро ценилось очень высоко. Его стоимость могла сравниться с другим редким элементом, известным как корид-67. Да тут плавится десятки миллионов бесценных тонн. А вдруг это тоже своеобразное хранилище изначальных? Но почему тогда империя Батчат не наладила добычу редкого металла? Опять одни вопросы. Ответ пришел неожиданно. Осмелевший Кроха решил пояснить этот феномен. Местные его попросту не видят. Над поверхностью кипящего металла раскинута плотная маскирующая сеть из пси-полей, так что весь металл наш. А искристое серебро знает, что оно наше. Ментально уточнил я у корректора. «Интересно, как ты планируешь его изъять, и что нам потом с ним делать? Может, подарим все это богатство империй? «Зачем оно Империи?» Искренне удивился голос моей совести по совместительству симбиот и корректор. «Давай сначала найдем хранителя вероятностей, выучимся у него, и только потом изымем чуточку металла. Такой ценный материал наверняка пригодится нам в родном измерении». «Чуточку?» Насмешливо переспросил я, припоминая склонность к накопительству пси-шарика. «Ну, сколько влезет в кольцо артефакт, столько и возьмем», — не стал спорить мой хозяйственный друг. Не прерывая наш увлекательный диалог, я старательно продирался сквозь плотные слои жидкого металла, теряя приличное количество пэя. Казалось, всего 500 метров вниз, но всемогущие создатели, как тяжело раздвигать кипящую магму. Каждый раз, с трудом опускаясь всего на метр, я снова оказывался в плену первородной стихии. Боюсь, старый защитник не выдержал бы и половину пути к заветной цели. Еще пять метров. Четыре. Три. Два. Внезапно голову сдавилось невероятной силой, и я завис в слоях металла, не в состоянии шевельнуть даже пальцем. О чем говорить? Мне не удалось сделать простой вдох. Мой перехваленный защитник пропустил ментальную атаку. Он попросту не заметил ее. Кроха тоже молчал. Давление на мой бедный мозг не ослабевало, но и не усиливалось. Управлять пси-конструктами стало невозможно. Меня отрезало от контроля над собственными оболочками. Хотелось плакать от обиды и беспомощности. Но и этого я сделать не мог. Через какое-то время ментальное вмешательство резко прекратилось, и меня быстро потащило вниз. Или вверх. Единственное, что я смог уловить вернувшимися способностями Псиона, была арка большого портала, неподвижно висящего среди моря огня и металла. Совершенно поразительное чувство свободы вернулось ко мне, как только меня втянуло в портал. Само перемещение напоминало стремительное скольжение в ограниченном пространстве. Куда же меня занесло на этот раз? В глубинах океана я уже побывал, в центре звезды тоже. Неужели местный хранитель обустроился среди огня и расплавленного металла? Вот, видимо, и конечный пункт моего прибытия. Я остановился в непроглядной пелене, которая осторожно ощупала меня, не причиняя явных неудобств. Как будто пространство изучало незваного гостя. Убедившись, что тот не причинит никакого вреда, Пелена незаметно отступила и растаяла. Картинка мира пошла мелкой рябью, которая заполнила все вокруг. Ничего страшного не произошло. Я немного поморгал и увидел, что стою на ровной поверхности в пустом помещении. Комната на первый взгляд казалась самой обычной и не таила в себе опасности. То, что я попал по адресу, не вызывало никакого сомнения. Правда, добираться до места встречи пришлось довольно тяжело. Я решил действовать осторожно и замер на одном месте, дожидаясь решения неизвестного хранителя. «Чистые энергии тебе, Аркон, и светлых знаний!» Приветствие мягко прошелестело рядом, отразилось от стен и повторилось еще несколько раз. «И вам чистой энергии, хранитель вероятностей!» — вежливо произнес я, внимательно всматриваясь в дальние углы комнаты. Вы, наверное, уже знаете, что в вашу локацию меня отправил познающий. У меня в голове что-то пошумело и исчезло. Так было всегда, когда хранители пользовались мной как устройством для хранения и передачи данных. Только так они могли обмениваться друг с другом долгожданной информацией. Хранитель вероятностей. Вновь тихо оповестило меня пространство и замолчало на несколько долгих секунд. Хорошо, адепт. Применение этого имени к нам допустимо. Наши реальности были долго разобщены. Творцы покинули эти места более миллиарда циклов назад. Я вижу, малой, зачем ты пришел? И не возражаю против передачи части знаний о взаимодействии со Вселенной представителю молодой расы. Благодарю вас, Хранитель. Я освоил базовый курс артефакторики упознающего. Познающего. Большего у него, к сожалению, нет. Неужели высшая сущность так и не появится? Это особое искусство направленных воздействий на реальность. Откликнулся хранитель чуть громче. Стены больше не повторяли его слова. Псиону, достигшему ступени развития Грант, не нужны вспомогательные изделия для реализации своей воли. Зато в искусстве манипуляции с реальностью он может достигнуть совершенства. Я попытаюсь раскрыть перед тобой удивительный мир. Этот мир неповторимо невероятен. Вижу, что ты уже успел самостоятельно воспроизвести артефакты локального воздействия. Должен признать, что они выполнены без грубых искажений и линий реальностей, но сделано все это сумбурно и ненадежно. Старался как мог, спокойно ответил я и почему-то начал сильно переживать за результаты своего творчества. Это первые изделия, которые я изготовил самостоятельно. «А какие артефакты вы считаете лучшими?» «Одно из таких изделий создателей у тебя на правой руке», ответил хранитель, и мой браслет засверкал тысячами невообразимо тонких ручейков пси-энергий, словно обрадовался похвале. «Да, такое сложно повторить», — смутился я. «Мне рассказывали, что этот артефакт существует вне времени и пространства и состоит из особых информационных полей. «Весьма приблизительная, но не искажающая суть сравнения, Адепт», — опустил меня на почву голос Хранителя. «Мы, изделия наших Творцов, надеемся, что ты найдешь Хранителя всех реальностей, и мы сможем объединить наши усилия и продвинуться дальше в выполнении задач Создателей. Сделаю все возможное, Хранитель», — искренне заверил я невидимую сущность, возможно, чуточку самоуверенно. «Могу я попросить вас о небольшом одолжении? У меня так много задач на этой планете, и совершенно не хватает времени на полноценное обучение у хранителей. Нельзя ли в следующий раз передавать знания моему дублю? Я буду вам благодарен». «В моей реальности время не статично», — пространно заговорил хранитель. «В данном цикле проводится ряд важнейших научных исследовательских и прикладных работ, которые требуют таких параметров». поэтому твоя просьба не лишена смысла. Для прохождения полого отчуждения, воспринимаемого тобой как портал, предлагаю впредь пользоваться ключом допуска к этой временной локации. Сейчас стабильный отрезок нашего времени совпадает с девятью сутками твоего времяисчисления. За этот краткий период мы успеем освоить только логическую цепочку построения и активации изначальных рун. Следующий период непрерывного обучения считается основным и будет длиться не менее от цикла твоего объективного времени. Передай ключ допуска своему дублю, и он сможет присутствовать вместо тебя. Последние слова хранителя вероятностей сопровождались передачей сжатой информации. Видимо, это и был пси-ключ для моего дубля. «Спасибо, хранитель!» — с чувством глубокой признательности произнес я. Не каждый хранитель был готов принять двойника. Дубль прибудет в вашу реальность сразу после моего первого периода обучения. «Тогда начинаем», — тихо ответило пространство, и я провалился в ничто. Никто меня не встретил и не пытался со мной общаться. Вообще, назвать обучением мое состояние мог только безумный. Кто-то скажет, что изначально и наверняка знали, как обучать псионов. Возможно, он будет прав. Внезапная информация начала поступать ко мне с невероятной скоростью. Будь у меня сейчас свободны все 30 с лишним потоков сознания, я все равно бы не успел уследить за лавиной данных. Иногда движение информации внезапно прерывалось, и в голове у меня вспыхивали новые руны языка изначальных. И таких рун можно было насчитать десятки тысяч, Каждая новая цепочка рун сопровождалась подробным пояснением, в котором, естественно, сразу невозможно было разобраться. Осталось надеяться на симбиота. Кажется, Кроха недавно жаловался на недостаток вкусной информации. Теперь он точно не скучает. Подача информации изменилась, и мне впервые за эту сессию показали, как выполняется построение логической цепочки рун. Комбинации исчислялись миллиардами, и каждое отклонение от образца могло привести к новым результатам. Я уже давно перестал понимать, что со мной происходит. Неожиданно ко мне буквально прорвалось осознание важности соблюдения последовательности рунных рядов. Руны позволяли оператору воли, или артефактору, как мне приходилось его называть, достигать практически любой цели с помощью построения рун изначальных. Упорядоченные руны сохраняли гармонию и постепенно складывались в песню, которую принимало само мироздание. С помощью исполнения законченного произведения оператор волей менял законы Вселенной. Возможно, такая подача информации имела побочный эффект. Я остро почувствовал это, когда обучение завершилось. Все мое естество продолжало требовать информацию и, лишившись ее, ответило настоящей болью. Так можно любого псиона превратить в информационного маньяка. Аркон тихо встрепенулась и прошелестело пространство. Мы закончили первичный цикл. Благодарю вас, хранитель вероятностей. Мне захотелось выразить уважение о сущности, поделившейся со мной такими ценными знаниями, и я изобразил поклон, разученный с кнопкой. Или мне следует называть вас оператором воли? Видимо, мои слова ничего не значили для хранителя. В них не хватало информационного наполнения или особого смысла. Хозяин локации попросту игнорировал мой вопрос. Только в момент активации пси-энергетического конструкта телепортации, дополненного ключом от местного хранителя, пространство слегка исказилось, и до меня дошли напутственные слова. «Найди координатора, Аркон». «Какого координатора?» Судорожно выкрикнул я за мгновение до погружения в пси-конструкт. «Ты называешь его хранителем реальностей».